Развиваем эмоциональный интеллект. Издательство «Клевер», Москва, 2022 год. Елена Ульева. Эмоциональные сказки. Дорогие родители, когда малыш плачет, мы зачастую не можем ему помочь, потому что не понимаем, какие эмоции он испытывает. Злится? Грустит? Ему обидно? Стыдно? Или он боится? а может, просто завидует. Научить ребёнка понимать, что с ним происходит, управлять своими эмоциями, менять плохое настроение на хорошее, успокаиваться — вам помогут эти сказки. Поставьте данную аудиозапись малышу, попросите изобразить эмоцию, которая описана в аудиосказке. Затем предложите улыбнуться. Научите своего ребёнка справляться с негативными эмоциями и менять их на позитивные. Это умение ему не раз пригодится в жизни. Ваш автор Елена Ульева.